Она сама наряжала ребенка, шила ей нарядное платьице, играла с ней и по целым часам сидела неподвижно, когда девочка, утомленная игрой, спокойно и безмятежно засыпала на ее руках. Государь, заставший однажды такую сцену, крепко прижался губами к руке супруги и тихо сказал, «Вы ангел, я вас не стою». Он тем сознательнее благоговел перед женой, Чем больше неблаговидных черт обнаруживал в Марье антоне Она вся окунулась в вихрь светских увлечений, вся отдалась суете и шуму, и ее многочисленные враги откровенничали о ее недвусмысленных увлечениях. Свободе поступков ветренной красавицы много способствовало то, что император часто бывал в отлучке. Наполеон еще после Аустерлица желая обезвредить единственно опасного ему соперника, императора Александра, втравил Россию в совершенно ненужную для нее войну с Турцией и, как следствие, в войну с Персией. Шло непрерывное кровопролитие на Кавказе, где горцы оказывали такое сопротивление наступавшим по необходимости русским, что о скором успокоении на этих границах государства и думать не приходилось. Турция... Персия, Кавказ тяжелым бременем легли на плечи России. Но этим список несчастий не окончился. В самом начале 1808 года, когда Александр, желая освободиться от географического неприятеля, предложил Швеции вступить в союз с Россией, шведский король Густав IV не только в грубой форме отверг это предложение, но даже осмелился вернуть русскому императору знаки ордена святого Андрея Первозванного под тем предлогом, что он король и потомок королей не может носить такие же ордена, какие носит выскочка Бонапарт. Результатом этого была война. 8 февраля 1808 года русские войска под начальством графа Буксгевдена перешли шведскую границу, И во второй половине марта уже последовал манифест о присоединении на вечные времена Шведской Финляндии к Российской империи. Блистательная победа русских войск в этой войне нисколько не радовали Александра. Если в России не было народа, то была знать, распущенная, развращенная, своевольная. Но от этой знати зависела судьба русского трона. И Александр, ставленник ее, памятуя участь отца и деда, должен был считаться с ее настроениями. Вокруг Александра открыто говорили, что, воюя со Швецией, он грабит слабого соседа и близкого родственника во исполнение не своей воли. А Наполеона, этого ненавистного завоевателя и притеснителя народов, Александру в глаза говорили, что приобретение Финляндии есть только беззаконное насилие. Но дело было сделано, и возврат к прежнему стал невозможным. В конце 1808 года была заключена конвенция со Швецией в Ольке-Оске, на основании которой Финляндия по реку Кемь отошла к России. Теперь нужно было обустраивать вновь приобретенную страну. В марте 1809 года в Борго состоялся сейм народных представителей Финляндии. Накануне его открытия особая грамота подтвердила сохранение религии, основных коренных законов, прав и преимуществ, которыми пользовалось до каждое сословие в особенности и все жители Финляндии по их конституциям.